Глава двадцатая. Сказка для сестрёнки. Оно было тёплым, но не таким, каким бывает топорище, нагревшееся от ладони. Гладкое дерево испускало ровное тепло, словно внутри его таилась безмолвная жизнь, и от этого тепла ещё холоднее оказались металлические кольца. Какая-то надпись мелкой вязью вилась по стержню, но буквы были слишком мелки для того, чтобы различить их пальцами.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 Всё такое же тёплой. На ум разом пришло всё, что он доселе успел услышать о загадочном содержимом ладанки. Руде дьявола. Этот страшный предмет способен причинить неслыханные беды. Поёжившись, Пеппа уже хотел отложить странную вещицу, но вдруг замешкался. Поискал в себе то ли страх, то ли тревогу, но инстинкты молчали. Напротив, тёплое дерево в ладони дарило плохо понятную смесь чувств.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 Главное не думать сейчас о нём. У него и так есть о чём подумать. Стоит ли сообщать Гаделото о своём новом укрытии? Ведь теперь появился серьёзный повод надеяться, что для Герцкской своры его след оборвался. Пеп повздохнул, снова садясь на край стола. И это не сейчас. Он ещё подумает, как подать о себе весть, а что тогда сейчас? Буто в ответ ладонью краткой скользнула по столу и снова охватила тёплый деревянный стержень. Его что-то подспудно влекло к этой непонятной вещице. Предрассудки, впитанные годами воспитания, уже шептали какую-то чушь о дьявольском соблазне. А чутьё настойчиво требовало не выпускать её из рук. Именно её, эту глупую деревянную бобинку, а пергамент, расстеленный на столе, словно вовсе был ни при чём. Полая внутри, но всё равно тяжёлая из-за металла колец. На одном боку это раздражающим мелкое надпись, на другом зачем-то круглые дыры.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 А он даже не взглянул на кошелёк, лишь усмехнулся и догни хорошо довышел да вон. Рика запнулась, будто припоминая сказку. С полминуты сидела молча, задумчиво наматывая на палец шнурок воротника. А потом наклонилась к свече и задула её. Комната тут же погрузилась в полутьму, а Пепа разочарованно протянул: "Мам, ну ты же не досказала". И не стану, непреклонно ответила мать, целуя ребёнка в лоб.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 Снова села на постели и проговорила с внезапной серьёзностью: "Я тебя трусом и не зову, Джозеппе, но не время тебе ещё для этой сказки. Её в свой срок слушать надо. Потерпи". Пеппа, уже приготовившийся спорить до победы, обиженно замолчал. Если мать называла его полным именем, это всегда был верный знак, что на попятные идти она не собирается. Пеппа вдруг ощутил, что лихорадочно грызёт фалангу пальца.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 Он без лишних колебаний обратился к донье Асунтес с невинной просьбой подсказать ему, где ближайшая цирюльня. И к его немалому облегчению хозяйка тут же охотно растолковала ему каждый шаг. Более того, она со свойственной ей добродушной безызеремонностью потрепала постояльца по густой спутанной гриве и выразила полное согласие с его желанием посетить цирюльника. Вы на язычника, похоже, мой милый, помявшись, она добавила, что для прогулки по Сан-Паулу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 Благоздоровяк старьёвщик в Тревизе отличался набожностью и добрым нравом. А потому облапошить слепого считал делом гнусным и старательно подбирал для того вещь по целее. Но сейчас обстоятельства изменились, и над словами хозяйки стоило поразмыслить. ПП уже знал, что в положенном ему кошеле прячется 30 дукатов. Деньги поистине неслыханные.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 Большинство объединяли несколько особенностей: плавная речь без бронных словечек, отсутствие всякой суеты, необъяснимой, но всегда ощущаемой слепым подростком ореол спокойной уверенности. Не обывали и другие: вздорные, высокомерные и скупые, как Ростовщики. Однако Пеп, лишённый зрения и потому неуязвимый для внешнего блеска, всегда чуял в людях подлинную породу. Этому врождённому изяществу нельзя научиться.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 непременно меньше говорить, потому что отсечь из своего словаря привычный сукин сын, едрить в душу и прочие острые приправы намного сложнее. Обзаведясь новым платьем, Пеппы впервые с той страшной ночи покинул траторию, взяв сопровождающего невозмутимого повара Энцо. Тот знал в Сан-Паулу каждый камень, а также источал столь густую и выдержанную солидность, что казалось, её можно резать ножом на широкие пласты.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 Ньютоми молжот и притворяется, так к чего же не сыграть в такую забавную игру. Завтра он испытает себя. Несмотря на раннее сиротство мессер Фарина никогда не знал одиночества. Ему было порядком за 40, никакие жёны и темпачи дети не отравляли его спокойную жизнь. В 19 лет он унаследовал от дяди Захудалу и книжную лавчонку и с тех пор стал счастливишем человеком в Венеции.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 Любовна ремонтируя застёжку на каком-то попорченном грызунами фолианте, Фарино так ушёл в своё кропотливое занятие, что не расслышал, как скрипнула дверь. Но к прилавку прошелестели лёгкие шаги, и на обложку вечного фолианта упала чья-то тень. Лавочник вздрогнул и суетливо начал подниматься, отрываться от милого сердцу дела не хотелось, однако лавка должна была приносить хоть какой-то доход, но Взглянув на посетителя, Фарино нахмурился в лёгком замешательстве. У прилавка стоял юноша, смотревший поверх головы хозяина неподвижными тёмными глазами. "Масэр Фарино?" окликнул он. Книги в Венеции были недёшевы, а потому у Фарино случались зажиточные покупатели. Однако этот визитёр казался птицей совсем иного полёта. Из-под ладно сшитого камзола виднелась белоснежная камиза.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 Теперь сказки ей, как умею, рассказываю я. Но есть одна, которую матушка то ли не досказала, то ли сестрёнка её запомитовала, и каждый вечер теперь льёт слёзы и просит эту сказку, а я, сами понимаете, мастер Фарина из меня, книжник не великий, мне бы найти её, а то просто сердце кровью обливается. Лавочник, слушавший эту нехитрую историю, огорчённо качавшей головой, встряпенулся. Господи, одному дашь дитяти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 Вы очень добрый мессер. Фарин, подбодренный разговорчивостью визитёра, усадил его в кресло, а затем приволок устрашающе скрипящую деревянную лестницу, приставил её к грязным полкам и обернулся. Итак, а о чём сказка, молодой человек? 2 часа спустя лавочник закрыл небольшой потрёпанный томик и задумчиво вздохнул. Я читал эту историю ещё в детстве, тогда я в неё верил.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 И попрошу ещё об одной любезности. Я к вашим услугам. С готовностью кивнул продавец, всё ещё забоченный блёклым цветом покупателя. Рад вам помочь, мессэр Моранте. Дело в том, что у меня есть добрый приятель, он военный, в Венеции бывает нечасто, но всегда квартирует в Канареджо. Вы позволите оставить для него письмецо? Это намного надёжнее, чем посылать потом слугу по троториям. Фарино всплеснул руками. Понравившись приличному покупателю, можно было рассчитывать на его рекомендации. Позволю ли я? Судря, я буду просто счастлив. Вы желаете продиктовать мне письмо? Благодарю. Всего лишь подайте мне чернильный прибор и бумагу, отозвался юноша. Фарина затаил дыхание, глядя, как слепой покупатель обмеряет пальцами лист, уверенно берётся за перо. А тот вдруг поднял голову и вкратчиво проговорил: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 Ты по Пашем не голову не мыль, не бой за песульку оставил передать Вилел, а? Нафарина уже потерял терпение, оглушительно рявкнул. Да велел, только ежели твою мамзелька Делотом зовут, и она в полку кирасирам служит. Я бы так и невестой не больно бахвалился. Эта вот по ведь подействовала. Посетитель вскинул ладони. Да не беленись, Папаша, я ж только спросил. Ты чего, молодой мне был? Ну ей-богу. Катись, сердце е до морощенный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 восторга и ошеломления. Оружейник шагнул назад, нащупал на столе кувшин с водой и, не отрываясь, выпил половину, пытаясь охладить огнедышащий клубок в груди. Каким же ничтожным дураком он был всё это время. Возможно, и рано принимать всё за чистую монету, ведь это лишь очередная легенда. Однако треть пылыхала в руке преданным теплом, будто отзываясь на ласку хозяйской ладони, и Пепе чувствовал На сей раз он не ошибся. Пусть половина в этой старой сказке чушь, какой каждый новый рассказчик уснащает своё повествование, дабы затмить предшественника, но если счистить плевелы вековых домыслов под ними таится та самая правда, которую он искал всё это сумасшедшее лето и втайне так боялся найти. Юноша опустился на пол, вынул из-под камзола купленную книгу, пролистал наугад несколько страниц. Мать часто рассказывала ему сказки, то и дело повторяя полюбившиеся. Они были сложены разными народами, некоторые казались совсем причудливыми. Но эту странную историю Рикка завела всего однажды. Прошло столько лет, но и сегодня, за звучными раскатами голоса мессера Фарино Пеппе невольно слышал говор матери. «Богат и славен город Гамельн. На главной площади подпирают небо башни ратуши. Перед ратушей фонтан, украшенный каменной статуей Роландо. Искрятся мелкими брызгами доблестный воин Роланд и его знаменитый меч. Зажиточные в Гомели купцы. Хороши там лавки, на рынке снит лежит горами. Ни в чём нет ни нужды, ни отказа. И масло тебе золотое, и сало белоснежное, и мука в 30 мешков. Стоят у ворот грозные либарчики. Если точь кошель, дурные башмаки, на коленях за платы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 Неделю обождём да другую, а там и в три дорога заломить можно. А как погнала бескормица изо всей округи народ и потянулись в гамельн толпы, тут и отпёрли купцы свои засовы, да такие цены запросили, будто не мука, а чистый жемчуг в мешках белеет. Но только приготовились гамельнцы мошну подставлять, грянула беда. Из голодных деревень с опустевших полей хлынули в город полчищами крысы, и не рвы им ни помеха, ни стены.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 выкликивая, что тот умелец, кто сдюжит избавить гамельн от крыс, получит в награду золота столько, сколько один унести сможет. А только и эта затея не удалась. Никто на щедрый клич не отозвался. Совсем по уледухам горды и бюргеры. И никто не ведает, чем кончился бы ужасный тот год, но отворились городские ворота, и вслед за их скрипом вбежал в ратушу стражник, крича: "Крысолов, пришёл крысолов!" Бросились к привратной площади бургомистр вкупе с богатыми горожанами, а в ворот уже стоял незнакомец. Был он худ, хрон на правую ногу, тёмен ликом, словно долго жгло его дорожное солнце, в двуцветном камзоле, на плечах пыльный чёрный плащ, на голове — шапчёнка с петушиным пёрышком, а в руках держал он потемневшую от времени старинную флейту. Бургомистр хоть прежде слово бы не молвил столь подозрительному бродяге, Сейчас устремился к нему будто к почётному гостю. Ввели в вели Крысалова ратушу угостили лучшими винами. 10 бутылок драгоценной мальвазии опустошил незнакомец. "А на вопрос, сумеет ли он совладать с крысиными полчищами?" лишь усмехнулся. "Слово моё крысаловье крепко. Только глядите и вы свою сдержите, господа". Казначей бургомистру из-под тишка подмигнул, мол, точ да хром много не утащит. Тут же заверили Крысолова, что всё будет по чести и без обмана. А тот откинул с плеч чёрный плащ, поднёс губам флейту, и полилась музыка. Не иначе хрустело в ней золотое зерно и масло скварчало на сковороде, и весело щёлкали, разламываяся орехи. А только крысы ручьями потекли к Крысолову из подвалов, амбаров, складов, побежали с чердаков, заспешили из кухонь. И вот уже чёрное море плескалось у никозистых сапог. Потемнело небо, и вороны с карканьем сорвались с крыши собора Святого Банифация. Крысалов же равнодушно повернулся и зашагал прочь из города, играя на флейте. Пылью заволоклась дорога, только чёрный плащ мелькнул у поворота, а крысиные легионы послушно устремились за ним. Через час прибежали пастухи, рассказали, что довёл бродяга крысиное войско до реки Везер, сел с привязанной у берега лодкой. вывел её на середину реки и крысы до одной утоплив в могучих водах везера. Что тут началось? Забили на башнях колокола. Полилось вино в серебряные кубки. Ликуют горожане, от бургомистра до кухонного мальчишки. Спасён славный Гомель. А Крысолов появился словно из ниоткуда. И теперь был он в зелёном охотничьем плаще, а на шапке вот чудак позвякивали серебряные бубенцы.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 Ох и чудак. Хахочут горожане, покатывается казначей и бургомистр головой качает. Мы люди честные, чужестранцу по трудам всяко мы и плата. Серебра кошель до да свободный выход из любых городских ворот. Не ответил Крысолов, только улыбнулся: "Эдок, нехорошо, недобро". Бросил мешок, на кошеле не глянул. Полы плаща подобрал, да вон подался. А горожане и рады.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 слепкими пальцами, за щекой сласти, в кулаке горсть орехов. Дети, сокровища Гомельна. По улице бежит дочь burgomistra Марта. Розовое платье раздувает ветер. А одна нога необута, только один башмачок натянула в спешке. Вот уже городские ворота. Дети с топотом пробежали по подъёмному мосту, а Крысолоф уводит их по дороге мимо вересковых холмов. Всё дальше. Дальше. Гомельнский крысолов. Средневековая немецкая легенда. Пеппа потер лицо обеими руками. Га-маль-я-но. Гомель-нец. Черт бы его подрал. Вот почему ему показалось зыбко знакомым это имя, впервые услышанное им в лавке Барбьере от Гадилота.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 Конечно, большая часть этой сказки остаётся сказкой. Только если отбросить всю эту шелуху скупых богатеев, крейз, бубенцы и петушиные перья, то на самом дне остаётся главное. Теперь ясно, ради чего было убито столько людей и затеяно столько интриг. Это тёплая, гладкая вещица, которую он трепетно хранил несколько месяцев и которую сжимает сейчас в руке, треть, грозный